Глава 8. Где тебя носило, Микки? Скот упёр руки в бока, преграждая путь у подножия лестницы. Несмотря на раннее время, от него уже воняло пивом. Густые рыжие волосы, в которые я так любила погружать свои пальцы, торчали во все стороны. А на красной фланелевой рубашке виднелось знакомое пятно от соуса кари. Знаете, Ненависть поразительно влияет на остроту зрения. Уйди с дороги, О'Брайн. Я толкнула его в грудь, но этот проклятый 80-килограммовый мешок с дерьмом даже не сдвинулся с места. Наконец, его пьяные голубые глаза поднялись выше, и он заметил Дэйва. Ты ещё, блядь, кто такой? Это тебя уже не касается, козёл, гневно выплюнула я. Дай пройти. Так это твоё навороченное корыто стоит возле нашего дома. Знаешь, дружище, в постели оно, конечно, бревно, зато цасвает первоклассно. Меня ослепило пылиной из слёз, размахнувшись, я со всей силы залепила ему звонкую пощёчину. Лицо скота исказилось от гнева. Он замахнулся, чтобы ударить в ответ, как делал сотню раз до этого, и я зажмурилась в ожидании знакомой боли но её не последовало. Распахнув глаза, я увидела, как Дейв сжимает своей рукой кулак Скотта, а затем резко выворачивает его. Раздался хруст, и Скотт взревел от боли, как подстреленный шакал. Моё сердце сжалось от страха. Дейв ослабил захват, и Обрайн начал медленно оседать передо мной на колени, прижимая к груди сломанную руку. Идём. Холодно велел Дэйв, подталкивая меня в спину. «Останься, Микки!» Послышался тихий голос Скотта. «Мы ещё можем всё исправить!» Проходя мимо, Дэйв наклонился к нему и тоном, от которого по моей спине прошёл озноб, сказал... «Приблизишься к ней, сломаю и вторую. Будешь свою трусливую задницу об ободок унитаза вытирать». «Постой!» Окликнула Ядеева, когда мы подошли к машине. Мне нужно позвонить миссис Холс и дождаться её здесь. Дейв забросил чемодан в багажник и вопросительно посмотрел на меня. Это знакомый врач, пояснила я, вытаскивая из кармана мобильник. Она поможет с Коту с рукой. Понимаешь, у него нет страховки и Нет страховки? переспросил Дейв, захлопывая багажник. Тебе этого не удачника что? На сдачу в супермаркете дали. Я закатила глаза и приложила телефон к уху. Но как только я услышала голос миссис Коулс, Дейв вырвал из моей руки мобильный и со злостью швырнул его об асфальт. Тот с треском разлетелся на части. Ты ты что себе позволяешь? заорала я. Дейв молча закинул меня к себе на плечо, поднёс к машине, распахнул дверцу и высадил на переднее пассажирское сиденье. А затем, как ни в чём не бывало, сел за руль и завёл мотор. Я была настолько шокирована его поведением, что даже не знала, что делать дальше. Ты полуумный, какое ты имеешь право портить чужие вещи, кретин? Следи за языком, Микаила. Ты хоть понимаешь, что только что сломал человеку руку? Он хотел ударить тебя. Лёд в голосе Деи варезау мне уши. И судя по твоей реакции, это было не в первый раз невидящим взглядом я уставилась в лобовое стекло, вспоминая наше со скотом отношение. Но в голове, как назло, вспышками проносились лишь самые страшные эпизоды. Например, позапрошлое Рождество, на которое Скот подарил мне парочку сломанных рёбер, или мой первый и последний рабочий день на автомойке, куда он завалился пьяным и устроил там целые долбаные представления. В тот момент Когда нас со Скоттом избрали королём и королевой на выпускном балу, я почему-то решила для себя, что мы всегда должны быть вместе, что это какой-то сраный знак судьбы и всё такое, сексуальный и яркий, как упаковка леденцов капитан команды по лакроссу и одна из самых популярных девчонок в школе, грязевшая карьерой профессионального фотографа. Но когда мы выпустились из школы, реальность рассмеялась мне в лицо. Мой средний балл не позволял получить грант, а денег на платное обучение у меня не было. Поэтому я сразу же отправилась работать официанткой. А Скот, как типичный житель саутсайда, пересел на пособие по безработице. Но даже когда этот мудак полностью залез мне на шею и свисел с неё ноги, я всё равно была убеждена в том, что в толковом словаре напротив Американской мечты непременно стояло имя скота у Брайна. Слепая, влюблённая идиотка. Идиотка. Идиотка. Святое дерьмо, ты что плачешь? Я заморгала, прогоняя ужасные воспоминания и прикоснулась рукой к щеке. Она была влажная. Чёрт. Нет. Хорошо. Дейв въехал на крытую парковку. И завёл автомобиль в дальний угол стоянки. Затем вышел из машины, оплатил место через паркометр и жестом велел мне вылезать. Куда мы приехали? В торговый центр, ответил Дейв, кликая ключом сигнализации. Здесь в ресторане на первом этаже готовят лучшие в Чикаго блинчики с голубикой. Как тебе? Просто обожаю, выпалила я и через секунду пожалела об этом. Какие к чёрту рестораны. Мне сейчас даже фудкорты были не по карману. Я незаметно засунула руку в задний карман джинсов, проверяя, на месте ли деньги. И облегчённо вздохнула, нащупав пальцами смятые купюры. Последний раз я была в ресторане чуть больше года назад, на свой двадцатый день рождения. Тогда мы со Скотом всего за один вечер спустили все мои сбережения, которые я полгода откладывала на покупку новой камеры. Мы вошли в ресторан, и улыбчивая блондинка-администратор провела нас к угловому свободному столику. Проходя мимо посетителей, у меня было ощущение, будто все пялятся на нас. Возбуждённый перешёптываясь между собой, я нервно пригладила волосы, которые были собраны в высокий хвост, и проверила, всё ли в порядке с моей одеждой. Чёрт. Наверняка после проклятых слёз У меня глаза опухли, как у болотной жабы. "Почему ты так нервничаешь?" спросил Дейв, помогая мне снять куртку. "Я ужасно выгляжу, да?" прошептала я. В тёмно-карих глазах промелькнуло непонимание. Он наклонился ко мне, и от его сексуального запаха моё сердце опустилось в галоп. "Ты очень красивая, Микаэла." Я удивлённо вскинула брови не имея понятия, как реагировать на эти слова, потому что слышала их впервые в жизни. Не то чтобы я считала себя каким-то лавкрафтовским чудовищем. Но красивый это уже слишком. Одна горбинка на моём носу снимала кучу баллов. Рекомендую попробовать мясной салат. Да и впротянул мне меню. У меня скоро лёд, поэтому я, пожалуй, остановлюсь на чём-нибудь полегче. Мои глаза упали на ценники, и я почувствовала, как растёт моё кровяное давление. «Знаешь, а я что-то совсем не голодна», — солгала я, отодвигая от себя злополучное меню как можно дальше. Дэйв провёл рукой по своей идеальной щетине и нахмурился, поднимая глаза на подошедшую к нам официантку. «Привет, меня зовут Софи. Могу я рассказать вам о наших специальных блюдах?» Ага. Uh -huh. Вступила в силу его любимая канадская словечка. Пока она безумалко перечисляла в списках охренитель на дорогих деликатесов, Калыхан не отрывал от меня глаз. На какой-то момент мне показалось, что эта игра в гляделки полностью отключила нас от внешнего мира, размывая его как фон при эффекте боке в портретной фотографии. Официантка несколько раз кашлянула, привлекая наше внимание. И я заметила, что за время своей болтовни она приблизилась к Дэву настолько, что её острые колени уже упирались в кожаный диван. Продолжая смотреть на меня, он приподнял бровь, и я отрицательно покачала головой. Я угощаю. Я не нуждаюсь в благотворительности. Это не благотворительность, я фыркнула. А что же это? Свидание. Официантка снова кашлянула. Деф раздражённо выдернул салфетку из лотка для специй и сунул её в свободную руку. Она удивлённо выпучила свои серые глаза и стала похожа на спящего карпа. Мне фасолевый суп с медиями, два банана и белый чай. Моей спутнице принесите ваш фирменный мясной салат, мороженое со злаками, чёрный кофе и блинчики с голубикой. Дождавшись Как карп подплывёт на приличное расстояние, я набросилась на Дэйва. Что ещё за свидание, Калхан? Ну, знаешь. Это такая унылая романтичная штука, которая непременно должна заканчиваться жарким сексом. От слабого намёка на улыбку уголок его чувственных губ слегка приподнялся. Я схватила стакан с водой и сделала несколько больших глотков. Это во мне донами не случится никогда, твёрдо заявила я, когда мне наконец удалось вынырнуть из целого океана незнакомых эмоций. Только не с тобой. Ты последний человек на этой планете, с которым мне бы хотелось этим заниматься. Мрачные взгляды из-под тёмных бровей обжёг меня холодом. Температура за столом резко упала. Кажется, мои слова задели его самолюбие. Пусть так. Я не собираюсь лишь отса работы, свои мечты из-за каких-то там химических реакций в моём организме. Смотри-да, это же орлан раздалой за моей спиной. Охренеть, сам Калахан. Через секунду наш столик обступила целая компания молодых ребят, которые с полным обожанием смотрели на Дэйва, поочерёдно делая с ним селфи. Надо же. Я и подумать не могла, что он настолько популярен. Все мои познания в области хоккея ограничивались лишь несколькими словами: шайба, клюшка, лёд, коньки. Поэтому даже если мимо меня промарширует целая хоккейная команда Чикаго, я всё равно никого из них не узнаю. Ну, кроме Дева, Эша и их симпатичного друга с оленьими глазами, имени которого я не запомнила. Это твоя новая подружка, да? Какетливо спросила темнокожая девушка кивая в мою сторону. Нет, это подружка Сандерса. Прохладно ответил Калахан, подписывая маркером белый кофейный стаканчик. Не скрою, мне не понравился этот ответ. Да и в словно полностью меня для себя обезличил. Классная, подмигнул мне парень в синей шапке с вышитой эмблемой белоголового орлана. Обязательно прилечу послезавтра в Питтсбург на игру. Я тоже. У вас кликнула одна из девушек. Показатели Орланова в этом сезоне что-то так себе. Покачал головой другой парень. Если так пойдёт и дальше, то не видать вам плей-оффа. Да ладно. Бросков Калаха на боится каждый голкипер. Встал на защиту парень в шапке. Давно в Чикагском клубе не было таких крутых плеймейкеров. Чёрт возьми, а какой у него щелчок? Эй, ребята. Вмешался Дейв. Я вони против, если мы тут немного поедим. Возбуждённая компания ребят сделала ещё несколько снимков со звёздой и вернулась за свой столик. А я с восхищением посмотрела на Дэйва. Понятия не имею, что такое плеймейкер, но они говорили о тебе как о каком-то божестве. Дэйв проигнорировал меня, что-то сосредоточенно листая в своём телефоне. Чёрт. Кажется, наши и без того непростые отношения И ещё больше ухудшились. Если мой характер не сахар, то настроение Дейва меняется чаще, чем направление ветра в Чикаго. Ты давно играешь в хоккей? Предприняла я вторую попытку завязать дружескую беседу. Дейв поднял глаза, и я моментально поняла, что эта попытка тоже с треском провалилась. Давай без этого дерьма, ладно? Что ты имеешь в виду? Ну, вся эта хрень в духе. Хочу узнать тебя получше. Как скажешь, с не прикрытым раздражением ответила я. 20 проклятых минут мы ели в полной тишине. Клянусь, я даже слышала движение секундной стрелки на его наручных часах. Когда последний кусок самого вкусного в мире блинчика упал в мой бездонный животик, Официантка Софи уже вернулась к нашему столику, возвращая Дэйву его кредитку. «Вам у нас понравилось», — поинтересовалась она, глядя на Дэйва, как соблезубая белка из ледникового периода на вожделенный жёлудь. «Всё супер, спасибо», — ответил Калахан. Она наклонилась к нему, шепнув что-то на ухо, затем положила на стол салфетку с номером телефона и ушла. Наши с Дэйвом взгляды пересеклись, как холодные шпаги в поединке. Не прерывая зрительный контакт, Калахан взял со стола салфетку и засунул её в карман своей кожаной куртки. Сукин сын.